Ходы. Добрый день тем, кто весело смеется, кто хочет, а добивается, кто ищет и всегда находит. С вами, как и всегда в это время, на волне Авторадио, программа «Автоликбез». Ее ведущий Юрий Гейко. «Автоликбез». «Автоликбез». Автоликбез. Сегодня в программе. На чем и как можно и нужно экономить автомобилисту. «Автоликбез». «Автоликбез». Поскольку мы с вами, друзья, пока еще не миллионеры, приходится в каких-то расходах себя ограничивать. Хотя утверждаю что скупее западных миллионеров только Гоголевский Плюшкин, потому-то они, мол, и миллионеры, что больше скупердяничают, чем зарабатывают. Ну тогда нам, русским, такое миллионерство и задаром не нужно. А так как автомобильная жизнь – это часть обычной жизни, то естественно, что в ней хочется побольше получать и поменьше тратить. Так на чем же можно и нужно экономить в нашей автомобильной жизни, а на чем нельзя? Четыре года назад у меня была передача на эту же тему, но четыре года – это четыре года. Я считал и считаю, что нельзя экономить на щетках лобового стекла. Такое просветление на меня нашло после того, когда из-за плохих щеток ночью в дождь я один раз чудом не сбил человека, а в другой раз чудом опять же не убился сам. Но если 4 года назад я зимой перешел на зимние щетки, а летом на летние, и менял их раз в два сезона, то теперь перешел и зимой, и летом на щетки бескаркасные, знаете о таких? Последний писк высоких технологий и безопасности. Чудо-щетки! Они подороже и летних, и зимних. Но стоит того. Один взмах, и хрусталь обеспечен. Не экономлю я и на резине, причем выбираю ее по рейтингам в автомобильных изданиях. Но не в одном, а в нескольких, дабы не попасться на проплаченный рейтинг И выбираю, заметьте, из новых сортов лучшую зимнюю, а на лето дождевую с направленным протектором Но если 4 года назад я предпочитал зимнюю резину шипованную То, учитывая всемирное потепление и гнилые московские зимы, сейчас перешел на нешипованную А знаете еще почему? Потому что главное в зимней резине – это мягкость, липкость ко льду и снегу А шипы ведь должны в чем-то держаться Так что шипованная резина мягкой по-настоящему быть не может. Изобрели, правда, резину, вокруг шипов жесткую, а в остальных местах мягкую. Но мэр в Москве хороший, дороги чистятся, и за одной гололедной недели за всю зиму цокать по асфальту копытами, удлиняя к тому же тормозной путь, и дорого, и смысла не вижу. У меня нет лишних денег, но я просто тестировал на полигоне в Дмитрове резину разных марок. И знаю, что разница в уровне безопасности плохой, дешевой и дорогой хорошей резины – это небо и земля. Разница же тормозных путей на льду шипованной резины и хорошей зимней не шипованной не так велика, как может показаться. А на собственную безопасность и безопасность своих близких я денег не жалею. А вот уж купив классную резину, я начинаю на ней экономить. Давление проверяю обязательно пару раз в месяц, не всегда доверяя глазу. Мол, баллоны не подспущены, можно ездить. Дело в том, что отличить на глаз 1,8 атмосферы от 1,5 практически невозможно. А износ при разнице в три десятки увеличивается процентов на 15. Это много, а значит дорого. Сход-развал проверяю обязательно два раза в год, в апреле и в сентябре. Эти деньги окупаются, проверено. На бордюры и неровности забираюсь осторожненько, как чайник. Рельсы переезжаю аккуратненько. Плевать мне на зевак и на едущих сзади. Свой карман дороже. Борта у хорошей резины уж слишком нежные. А уж от выбоин берегусь. И радуюсь, что мой Lexus на стальных дисках, а не на литых, которые от ударов не амортизируют, сминаясь, а просто режут борта баллонов. В свое пижонское молодое время я столько покрышек с новым протектором из-за крутых дисков повыбрасывал. И еще одну экономию хорошая резина дает на балансировке. Ее даже и не всегда балансировать надо при нормальных дисках. Не экономлю я и на тормозных колодках. Выбираю фирменные, причем с маркировкой типа «Суперспорт», «Рейсинг» или им подобным. Потому что при экстренном торможении даже сантиметры сэкономленного тормозного пути, не говоря уже о метрах, стоят очень больших денег, а иногда даже «Свобода и жизни». Автолик... Автоликбез Запчасти для своего американца Лексуса ЕС-300 Предпочитаю заказывать в Америке у друзей И получаю оказии или даже почтой Что раза в два дешевле Чем оплачивать все это в Москве Колодки, тормозные диски Свечи, ремень ГРМ, помпу Сгоревший моторчик стеклоочистителя Уверен, что очень сильно экономлю Заполучив на Новый год подарок Опять же «Алтотестер» Если четыре года назад я и не задумывался после вчерашнего, есть от меня выхлоп или нет, то сегодня, даже после трех бутылок пива вечером, утром обязательно в прибор подую. Годы уже не те, а нынче лишняя одна десятая промилле может влететь в 40 тысяч рублей. Такая минимальная такса от маски у столичных инспекторов. Когда имел мелотечный автомобиль, экономил на масле. В двигатель лил не синтетику, а полусинтетику, поскольку не в коня корм. И зазоры повышенные, и технологичность не та. Воздушный фильтр меняю каждый год, чтобы избежать повышенного расхода бензина. Кстати, о прожорливости двигателя. Показатель при нынешних ценах важный У разных автомобилей прожорливость, конечно, разная Но на иномарках не забывайте на длинных участках Пользоваться круиз-контролем, если он есть Заметно снижает расход топлива Поскольку нога есть нога, она без конца мучает акселератор Даже если вам это незаметно У нормальной отечественной машины городской расход не должен превышать 10 литров, а расход шоссейный 6 литров. Если больше, что-то не так либо с двигателем, либо с вашей манерой езды. У меня жена в свое время жаловалась на прожорливость восьмерки, пока я не обнаружил, что она не включала пятую передачу, поскольку на балдашник рычага ее коробки каким-то чудом оказался старого образца, где были указаны только четыре передачи. Кстати, на шумность машины она тоже жаловалась. И еще совет владельцам иномарок. Если иномарка не гарантийная, то ездить на фирменную станцию накладно. Постарайтесь найти дядю Васю, специализирующегося, именно на этой вашей марке. Сейчас это несложно. Как правило, те же слесари, что работают на фирменной станции, в свободное от работы время в гаражах ремонтируют те же машины, только по более умеренным ценам. Зато выручка ни с кем не делится. Совет владельцам дорогих машин. Если вы стукнули крыло, дверку, прожгли, порезали, поцарапали кожу салона, панели приборов, не спешите на фирменный сервис менять испорченную, как вам кажется, деталь. Есть такая сеть сервисов, называть не стану, чтобы в рекламе не обвинили, которая специализируется на ремонте именно локальных повреждений, за деньги в разы меньше. Там чудеса делают, лично сам не раз испытал. Они не красят элемент, как у нас принято, полностью, чтобы цвет не отличался, а выправляют и красят только поврежденное место. Причем цвет совпадает идеально. И они не разбирают тот элемент, который приводит в порядок. Поэтому у них и дешевле. Технологии новейшие, западные, так что поищите такие сервисы локальных ремонтов повреждений в интернете и поезжайте туда, не пожалеете. И последнее контролируйте мойку автомобиля. Она должна быть бесконтактной с пеной, упаси бог от капроновых щеток или губки, растирающей грязь и царапающей краску. Имейте в виду, что автокосметика, защитные покрытия днища и краски кузова в условиях российского климата окупаются лихвой свежим видом автомобиля при продаже. Вот, пожалуй, и все по теме. Автоавторитет Юрий гейка Юрий Если вы не все уловили из эфира, не беда. Можно прочитать на сайте автоликбез.ру Удачи вам, друзья, на дорогах страны и жизни. Запаса тормозного пути и жизненного оптимизма. Ах, да, еще и запаса вам витаминов до весны, до ее солнышка. С вами была программа «Автоликбез» и ее ведущий Юрий гейка автоликбез. автоликбез. Это твоя дорога.